Глава 31. Тесты, тесты, тесты. Как бы я ни старалась распланировать время между всеми предметами, по которым собиралась сдавать ЕГЭ, как бы я ни пыталась уделять внимание каждому из них, всё равно, словно вредный младший ребёнок, прибегала литература и съедала всё — и внимание, и время. Самым нелёгким делом оказалось чтение школьной программы целиком, с самого начала. Нелёгким — потому что названия все знакомы, даже про писателей какие-то факты вспоминаются, да и общую мысль произведения я могла сформулировать без труда. А вот спроси меня, кем по профессии был отец Базарова? Или как зовут деда Натальи Коршуновой? В ответ я только печально пожала бы плечами, а потом бросилась бы перерывать книгу и гуглить. Моя память временами уже трещала по швам а я запихивала и запихивала в нее новые сведения, словно вещи в туго набитый чемодан. Наталью Евгеньевну эти, как она говорила, лакуны, то есть пробелы по фактическим данным, не беспокоили вовсе. «Часть Б на вашей совести», — любила повторять она, когда мы оставались после уроков у нее в классе. «А вот часть С на моей». Часть С — сочинение размышления, сочинение анализ, была моим еще одним ночным кошмаром. Каждый раз мы писали по 2-3 сочинения, которые Наталья Евгеньевна проверяла, объясняла ошибки, заставляла переписывать, а потом, когда после трёх-четырёх проверок сочинения достигали нужного ей уровня, заставляла учить их близко к тексту. Это задание сначала казалось мне невыполнимым, и только потом я поняла: так она побуждала нас обращать внимание на те слова, которые мы используем и которые она одобряет на логику, которая казалась ей весьма убедительной. «Анализируйте, ребята!» — убеждала Наталья Евгеньевна. «Иногда мне казалось, я справлюсь. Времени вагон. Прочту все и выучу, что нужно. А иногда я теряла надежду. Для этого было достаточно пары сложных вопросов из теста в интернете или сочинения, полностью перечеркнутого Натальей Евгеньевной. Попадались и темы, которые казались... «Крепкими орешками». Мотив одиночества в лирике Лермонтова я могла раскрыть за пару минут, только эта тема была слишком лёгкой для экзамена. А вот когда мне встречалось слово «психологизм» в той же лирике, я терялась. Видела отдельные буквы «С», «Х», «З», «М», но не могла двинуться дальше, буксовала в тупике. «Не сдам!» — паниковала я. «Зачем я выбрала эту ужасную литературу?» Однако Наталья Евгеньевна оказалась права. На переводческий литература была нужна. Вот если бы я шла в педагогический, то достаточно было бы результатов по обществознанию. Но нет, не дождётесь. Данку доучу, да вырвусь в Испанию, и больше никаких детей. К тому времени, как Данка провалила важный тест, который я так и не отважилась прочитать, мы занимались с Натальей Евгеньевной два месяца. Мы — это я и ещё пара девчонок. Мы успели прочесть довольно много, да и сочинений уже скопилась целая стопка, поэтому я очень удивилась, когда перед занятием в класс заглянул Виталик Горбунков. «Можно с вами?» — спросил он Наталью Евгеньевну. Она приподняла брови, но сделала приглашающий жест. «Милости просим!» Виталик подошел к моей парте, скинул с плеча спортивную сумку, швырнул ее под стул рядом со мной, потом, наконец, спросил. «Не занято?» Я пожала плечами и улыбнулась. Он сел, снова нагнулся, порылся в сумке, достал замусоленную тетрадку и простой карандаш. Карандаш был короткий, заточенный с обеих сторон. Я открыла пенал, вытащила ручку и протянула ему. Он оживился, взял ручку и поблагодарил. — Тебе на сколько баллов сдать надо? — прошептал он. — Ой, больше восьмидесяти! — отмахнулась я. — Не спрашивай, ужас и кошмар! А мне и шести десяти хватит, — поделился Виталик. — Куда поступаешь? — с любопытством спросила я. — Не скажу, — помотал он головой. — А то все туда скоро побежите. Я фыркнула. — Виталя, ты что-нибудь перечитал? — поинтересовалась Наталья Евгеньевна. — Мертвые души, тихий дон. Он покачал головой. — Как же ты успеешь? — ужаснулась учительница. Он пожал плечами. Она посмотрела на него неодобрительно и все же не стала выгонять. «И правда, как ты успеешь?» — прошептала я. «Я сжимаю время», — в ответ прошептал Виталик. «Вот так!» И он показал, как держит в руках что-то небольшое, вроде мягкой игрушки, и сжимает ее изо всех сил. «А потом оно распрямится, и у меня его будет вагон», — доверительно прошептал он. Я зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. А когда вернулась к теме сочинения, то обнаружила, что она перестала выглядеть пугающей. Взаимосвязь красоты и духовности. В голове возникла сама собой, неизвестно откуда, первая фраза. За ней выскочила еще одна и еще. Я принялась строчить текст. Виталик тоже написал пару-тройку строчек, а потом прошептал. «Отгадай, какую смс написала бы Пушкину, Белочка?» «Не знаю». Пожалуй, я плечами еле сдерживая улыбку. «Пушкин, а Пушкин!» Ты сам когда-нибудь, изумруды грыз. Я захихикала. А Муму? -му? не отставал Виталик. Муму, что бы написала Герасиму? Не топи меня, предположила я. Нет, что-то ты не договариваешь, Герасим. Прекрати! пихнула я его локтем в бок, поймав строгий непонимающий взгляд Натальи Евгеньевны. Виталик послушно умолк. Его юмор и уверенность помогли создать Такое пространство вокруг нас, которое даже дома мне не всегда удавалось построить. Что-то похожее на домик в деревне, отделённое от внешнего мира. Домик, в котором хотелось придумывать и писать. «Виталя, как можно работать в таком шуме?» — покачала головой Наталья Евгеньевна. «Прочти-ка, что у тебя вышло?» Виталик поднялся и спокойно зачитал своё небольшое сочинение. Все переглянулись. Буквально в нескольких строчках он ловко привел примеры из литературных произведений, где красота объяснялась через богатый внутренний мир и в доказательство перечислил нравственные достижения героев. «Достойно!» — наконец выговорила Наталья Евгеньевна. «Хотя анализа...» «Анализа стоит добавить. Помозгуй. И...» «Добро пожаловать в нашу группу!» «Как тебе это удалось?» — прошептала я, когда он сел. Как ты запомнил столько подробностей из книг? — Легко, — прошептал Виталик. У меня фотографическая память. Помню всё, что видел на сто процентов. — Везёт, — разочарованно протянула я, вспомнив о бедной Данке. — Не всегда, — вздохнул Виталик. — Мой младший брат мечтает стать ветеринаром и притаскивает двора домой дохлых голубей. Пару раз он пытался делать им операции. Виталика передёрнула. Так что некоторые вещи я бы хотел, как говорится, развидеть. Больше я ни о чём не рискнула спрашивать, чтобы не навлечь на себя гнев Натальи Евгеньевны. Но смеяться тянуло беспрерывно. Почему он второй клоун, а не первый? Мне захотелось побольше разузнать про фотографическую память. И дождавшись, пока все выйдут из класса, я спросила, «А ты не врёшь? У тебя правда память такая?» «Конечно!» кивнул он, накидывая на плечо ремень своей спортивной сумки. «Вот, например, ты заметила, что Наталья под каждое литературное произведение надевает новую водолазку?» «Да ну!» — отмахнулась я весело. «Она их, в принципе, менять любит». «Нет-нет», — настаивал Виталик. «Когда мы проходили Горького, она была в оранжевой, Платонова — в серой, а Распутина...» «В зеленой?» — предположила я. «Он же о деревне писал?» «Красный! А почему? Не знаю!» — почесал голову Виталик. Мы вышли из класса, громко смеясь и строя самые разные теории о том, как цвет водолазки может выразить глубину того или иного произведения. И спустились вниз по лестнице. На последней ступеньке я оступилась и схватила Виталика за рукав. «Прости!» «Ничего. Вот мои родители, когда несли как-то меня вниз по лестнице в люльке от коляски...» Выронили эту самую люльку. Она, кувыркаясь, полетела вниз и... О! Привет, Ромк! Я резко развернулась. Ромка сидел на нашем диванчике. Увидев нас, он поднялся. Понял теперь, всё понял, читалось на его лице. «Слушай!» — обратился к нему Виталик. «Ты домой? У меня дело есть. Поговорим по дороге». Не спуская с меня тяжёлого взгляда, Ромка кивнул... И они отправились к выходу, оставив меня одну рядом с диванчиком, который никак не демонтирует наш завхоз. Кому? Мария Молочникова. Тема «Чудо на крыше». Мария, привет. Я залез на крышу каменоломни. Знаешь, кого я там нашел? Кролика. Не живого, конечно. Игрушку. Он такой... Бежевый, с большими глазами. Сидел у одной песчаной фигуры и как будто ждал меня. Я забрал его домой. Фотку прилагаю. Удивительное дело. Кролик на крыше. Обнимаю. Хорхе.